Глава четвертая Две недели пролетели незаметно. Я уволилась, забрала трудовую книжку, вдохнула свободы и внезапно осознала. Все, конец. Точнее, начало. Или все-таки конец, да непонятно. Пути назад отрезаны, оглядываться бесполезно. Мы с Олей празднуем мою недолгую безработную жизнь. Уволилась я в пятницу, а на работу выходить только в понедельник. Кремовым тортиком. Оля безумная сладкоежка, она знает лучшие кондитерские города и постоянно тащит какую-нибудь вкуснятину, в которой калорий столько же, как в пяти килограммах мяса. «Ну, за новые свершения! Оля салютует мне кружкой, в которой болтается чайный пакетик. «Глядишь, и меня перетащишь к себе!» Сомневаюсь, что Давыдову требуется парикмахер «Универсал» хмыкуя я, но Олька не сдается. Ну-ну. Вообще-то не парикмахер, а мастер по созданию образа. Нужно ему на деловую встречу, а я уже готовенько стою с ножницами и феном. В одном фартуке стою, между прочим. Зная предприимчивость под руки, я даже не сомневаюсь, она пробивная, способная пойти по головам, готовая на любые поступки, в отличие от меня, местами мягкой, сговорчивой, не представляю, как руководить целой службой. Вдруг у меня не получится, там же устоявшийся коллектив, а я незнакомый человек». «Тяжело тебя отпустили?» – спрашивая только, цепляя с тортика кусочек фигурного шоколада. Ну, как сказать? Девчонки сказали, что давно пора выбираться из этого болота, когда начальница произносила последнее слово, у нее сорвался голос, и она расплакалась. Было ощущение, что меня хоронят, и сейчас вынесут кутью. Какая-то трагичная обстановка, если честно. Не люблю кутью. Морщится подруга. Ладно, не парься, в понедельник приступать к новой должности. Тебе не до переживаний. Готова? пожимаю плечами. Как можно быть готовой? Я в новый магазин-то стараюсь без надобности не ходить, а тут впервые за 8 лет сменить работу, как будто прилюдно оголиться. Выставить себя на всеобщее обозрение. Кстати, а что Давыдов? Появился у него кто-нибудь? Я наблюдаю за тем, как подружка облизывает ложку и чувствую, что горло подкатывает ком. Дело в том, что целых две недели я героически не вбивала в поисковик Владислав Давыдов девушки, чтобы не обжечься и не огорчиться. А вчера вбила. Зачем-то. На фото было какое-то мероприятие, и Давыдов прижимал к себе хрупкую брюнетку лет 18. У него секретарша старше. Брюнетка улыбалась, а он чуть склонился, шепчая на ухо что-то непременно личное. Я даже заголовок читать не стала. Просто нажала на крестик и закрыла жуткую интернет-страницу. На что надеялась, непонятно. Не может у человека семь лет не быть женщины. Да и какой смысл расстраиваться, когда мне он давным-давно не принадлежит? Наверное, все разведенные девушки остаются немного собственниками. Мол, я этого мужика однажды заклеймила, он не должен никому принадлежать, мое не отдам. Глупо, конечно, но на губах сохранился его вкус, и ночами мне снятся долгие, глубокие поцелуи. Вроде бы у него есть девушка. Пожимаю плечами. Блин, не успела, я думала чисто случайно встретить тебя после работы и, ну, столкнуться да Давыдовым. О, господин директор, совсем вас не заметила. Она картина хлопает ресницами, а я не спорю, только болтыхаю пакетик в чашке. Оля никогда не нравилась Владу. Моя институтская подруга вызывала в нем легкое раздражение. Он, конечно, общению нашего не препятствовал, но всегда отзывался о ней исключительно нейтрально. Знаете, как о мертвеце, либо хорошо, либо никак. Вот Давыдов предпочитал второй вариант. А в итоге она единственная, кто остался со мной, кто помогал после развода прийти в себя, кто вытягивал из последующих неудачных отношений. Другие подружки отсеялись, одни вышли замуж, вторые нарожали детей, третьи умудрились преуспеть и там, и там. Я помню, как однажды на чьем-то дне рождения впервые ощутила себя лишней. Подруги обсуждали правильное детское питание, хвастались заработками мужа, будь то своими собственными, а у меня на тот момент никого не было. Только нелюбимая работа и кошка Маруська. И одна из подружек, Рита Иванова, сказала с наигранной радостью, «У тебя тоже кто-нибудь появится, только не отчаивайся. Может, тебе на сайте знакомств зарегистрироваться или запросы снизить?» А девочки синхронно покивали, мол, отличная идея. И я внезапно осознала, что со мной общаются из жалости. Из жалости зовут в гости. Ну а кому она нужна, унылая такая? Из жалости находят кавалеров, пусть гулящий, безработный, зато живой мужик. и жалости вешают лапшу на уши. Для них я грустная 30-летняя разведенка. Незамужняя, бездетная, а потому опасная. Ибо могу в любой момент поманить их бесценных мужей пальчиком. Мне же нечем заняться. Я же беспринципная. Короче говоря, пришлось от друзей отказаться. Олька не такая. С ней можно оставаться с собой. Кстати! Хлопает на в ладоши. Ты же сейчас как найдешь симпатичного парня, как выскочишь за него замуж. На новой работе это запросто делать. Глядишь и мне кого-нибудь присмотришь. За новых мужиков. И мы чокаемся кружками с пакетированным чаем. За новых мужиков. Даже если душа требует старых.